Но есть уйма других причин, по которым могли отказать тормоза. Я слышал, что недавно один человек выезжал задним ходом со стоянки и неожиданно обнаружил, что тормоза на его машине вообще не работают. Выяснилось, что ночью у него сняли тягу. И не потому, что кто-то хотел спровоцировать аварию, а просто какому-то нечестному водителю понадобилась новая тяга. «Совершенно точно, это не мой случай», — иронично ответила Уиллоу. «Пока я ехала отсюда до магистрали, тормоза работали великолепно. А тяга лопнула лишь в момент, когда я попыталась притормозить на большой скорости. Я знаю, что это было покушение на мою жизнь. А теперь я вызываю такси и еду в Кью. Ты едешь со мной?» «Еду». Но я боюсь, что я хочу взглянуть на всех этих твоих подозреваемых. Встревоженная его недоверчивостью и сомнениями, но довольная его обществом, Уиллоу принялась заказывать такси. Диспетчер сообщил, что есть одна машина в двух минутах езды до ее дома. Уиллоу все-таки решила взять головной убор, на случай, если в церкви окажутся представители прессы. и будут делать снимки. Это будет хорошей рекламой для ее книги. Надевая на ходу перчатки, она вернулась в свой кабинет. — Ты готов? — спросила Уиллоу, и они вместе вышли из квартиры. Таксист поехал в Хаммерсмит через Кенсингтон, и в результате возле Олимпии они на 10 минут попали в проб. Но даже несмотря на это препятствие, они прибыли в Кью за полчаса до начала церемонии. Уиллоу позволила Тому помочь ей выйти из машины, расплатилась с водителем, и они направились к церкви. С восточной стороны она заметила выбитые на внешней части апсиды слова «Человек — это тот, кто живет, и да не увидит он смерти». Том последовал за ней и, заметив, с каким вниманием она читает надпись, не сдержал улыбки. Их проводили к скамье, стоящей посредине первого крыла хорошо освещенного церковного зала. Опустившись на скамью, Уиллоу почувствовала у себя на колене его ладонь. — Кто эти люди, собравшиеся здесь? — прошептала. Она обвела взглядом зал. стараясь показать ему всех, кто был ей знаком. Слева перед ним сидела Мэрилин Послтвейт. На ней, что сразу обратила внимание Уиллоу, было надето безумно дорогое черное пальто. Волосы аккуратно подстрижены, а в ушах и на шее красовались огромные жемчужины. Но особенно сильно бросалось в глаза разительно изменившееся поведение Мэрилин. Вся ее повадка. Уиллоу еще раз убедилась в том, как богатство меняет женщину. Рядом с ней сидел мужчина, который сразу обернулся, почувствовав устремленный на Мэрилин взгляд Уиллоу. Ему было лет шестьдесят-семьдесят, лицо его было покрыто морщинами. Он выглядел не только усталым, но и подавленным. Должно быть, это ее отец. — прошептала она Тому. — Брат Глории. Насколько мне известно, по завещанию он не получил ничего. — А этот симпатичный мужчина перед нами? Уилло отвернулась от родственников Глории и увидела перед собой Джеральда Плимптона, возглавляющего группу друзей покойной. Он был одет в традиционное английское черное пальто, и полосатые брюки. Уиллоу заметила, как он поклонился пожилой даме в сером шелковом платье и огромной шляпе с перьями, которые помогли занять свое место более молодые спутники. Уиллоу заметила, как Джеральд взял со скамейки черную шляпу и положил ее слева от себя. Мне неизвестно, кто она, сказала Уиллоу, но на скамейке за послов твейтами сидят. Два секретаря и миссис Гай, вон та в шкуре персидского ягненка, все не получили свою долю, поэтому, наверное, и пришли, а заодно и для того, чтобы скрыть факт своего дальнего родства.